Новелла седьмая. Взгляд с высоты. Ни одно поражение не может быть мрачнее этой победы. Веллингтон о битве при ватерлоо Из окна своей квартиры в новом районе Ленинграда, с высоты седьмого этажа, я смотрю на широко раскинувшуюся панораму строительства жилых домов. На пустыре возникает целый город. Но в лужах валяются битые кирпичи, ломаные трубы и бетонные секции. В грязи на ухабистой дороге застрял грузовик. Горит костер из новых, не бывших в деле досок. Рабочие частью курят, а частью отправились к пивному ларьку, у которого огромная очередь. Плохо организовано дело. А если плохо, что ж, может прекратить стройку? Разумеется, ни у кого из них не возникает этой мысли. А когда под погостьем, воюя плохо и теряя девять из десяти товарищей, разве думали мы о поражении? Впрочем, тогда мы ни о чем не думали, оцепенев от страха и мечтая лишь об одном — выжить. Это теперь мы думаем и страдаем. Неужели нельзя было избежать чудовищных жертв 41-42 годов? обойтись без бессмысленных, заранее обреченных на провал атак Погостья, Синявина, Невской Дубровки и многих других подобных мест. Как прекрасно все это описано в книгах, газетах, овеяно романтика и розовым туманом. Знакомая картина. Такое уже бывало. Достаточно вспомнить хотя бы описание суворовских походов. Так все красиво, а ведь великий полководец, побеждая, терял людей в несколько раз больше, чем его противники. А великий поход 1812 года, и это была чудовищная победа. Сперва развал, поражение за поражением, понадобилось отдать пол России и Москву, чтобы наконец понять серьезность положения, организоваться и разбить противника. Но какой ценой? Об этом забыли, утопив победу в квасном патриотизме. Выходит, история ничему не учит. Каждое поколение начинает сначала, повторяет ошибки предков. Национальные традиции оказываются сильнее разума, сильнее воли и добрых пожеланий отдельных светлых умов. Победа 1945 года? Что? Чего ты стоила России? По официальным данным, 20 миллионов убитых. По данным недругов, сорок и даже более. Это невозможно даже представить. Если положить всех плечом к плечу рядом, то они будут лежать от Москвы до Владивостока. Миллионы и десятки миллионов звучит достаточно абстрактно. А когда видишь сто 100 или тысячу трупов из Кромсона, втоптанных в грязь, это впечатляет. Сейчас мы склоняем и спрягаем в печати и по радио цифру 20 миллионов, даже вроде кокетничаем ею и хвастаемся, упрекая западных союзников в том, что они потеряли меньше. А когда речь заходит о конкретных событиях, о Погосте, синявина и тысячах других мест на других фронтах, мы замолкаем. Конкретные факты ошеломляют, рассказывая о них, надо называть конкретных виновников событий. они пока еще живы, так и молчим, и война выглядит в газетах и мемуарах очень даже прекрасно. О глобальной статистике я не могу судить. 20 или 40 миллионов, может, больше. Знаю лишь то, что видел. Моя родная 311-я стрелковая дивизия пропустила через себя за годы войны около 200 тысяч человек. По словам последнего начальника по стройчасти «Неретина». Это значит 60 тысяч убитых, а дивизий таких было у нас более 400. Арифметика простая. Раненые большей частью вылечивались и опять попадали на фронт. Все начиналось для них сначала. В конце концов, два-три раза пройдя через мясорубку, погибали. Так было начисто вычеркнуто из жизни несколько поколений самых здоровых, самых активных мужчин, в первую очередь русских. А побежденные Немцы потеряли 7 миллионов вообще, из них только часть, правда, самую большую на Восточном фронте. Итак, соотношение убитых – один к десяти, или даже больше в пользу побежденных – замечательная победа. Это соотношение всю жизнь преследует меня как кошмар. Горы трупов под Погостьем, под Синявино и везде, где приходилось воевать, встают передо мной. По официальным данным, на один квадратный метр некоторых участков Невской Дубровки приходится 17 убитых труппой. Почему же так? Разве не могло быть иначе? Ведь столько сил и средств тратилось перед войной на армию. Теперь уже не скрывают, что сил в начале войны у нас было достаточно. Танков даже больше, чем у немцев. Не все, правда, новые, но для обороны больше, чем нужно. И самолетов немало, но мы умудрились потерять в первый же день войны две тысячи машин на аэродромах, на земле. Одним словом, как всегда был развал, головотяпство, негодная организация. Теперь, через много лет после войны, я думаю, что иначе быть не могло. Ибо эта война отличалась от всех предыдущих наших войн не качеством, не манерой ее ведения, а лишь размахом. Здесь сказалась наша национальная черта — делать все максимально плохо с максимальной затратой средств и сил. Иногда в мемуарах генералов встречаются слова «Если бы сделали так, а не так, если бы послушались меня, все было бы иначе». «Если бы докабы...» Иногда винят Сталина или других лиц. Конечно, Сталин — главное зло, но ведь он появился не на пустом месте. Его фигура прекрасно вписывается в российскую историю, в которой полно великих преобразователей. Иван IV, Петр I, Николай I, Александр Сорокчеев и многие другие. И все-то мы догоняем, все улучшаем, все-то себе кишку о ближнем ноздре, а в промежутках спим на печи. И все нет у нас порядка. Какая же страшная будет следующая война, если в эту, чтобы победить, надо было уничтожить чуть не половину русских мужиков. Такие мысли вызывают у меня вид из окна моей новой квартиры. Я вспоминаю другую картину, открывшуюся мне тоже с семиэтажной высоты. Однажды, летом 1943 года, мы сидели среди густых ветвей высокой ели на деревянном помосте. укрепленном почти у макушки дерева. На стволе были прибиты планки, заменявшие лестницу, по которой мы карабкались наверх. Это был наблюдательный пункт артиллерийского полка, километрах в полутора от передовой, с которого открывалась широкая панорама окрестностей. Синее небо расстилалось над нами, светило солнышко, сосна слегка покачивалась, ветви ее скрипели и распространяли аромат смолы. У стереотрубы стоял наш командир, статный и красивый молодой полковник, свежевыбритый, румяный, пахнущий одеколоном в отглаженной гимнастерке. Он ведь спал в удобной крытой машине с печкой, а не в норе. В волосах у него не было земли, и в шине ели его. И на завтрак у него была не баланда, а хорошо поджаренная картошка с американской тушенкой. И был он образованный артиллерист, окончил академию, знал свое дело. В 1943 году таких было очень мало, так как большинство расстреляли в 1939-1940 годах. Остальные погибли в 1941, а на командных постах оказались случайно всплывшие на поверхность люди. Полковник внимательно смотрел в стереотрубу, потирал чистой ладонью свой крепкий загорелый затылок и громко, непрестанно, упоенно ругался матом. «Что делают, гады? Ах, что делают, сволочи?» Что они делали, было видно и без стереотрубы. километрах в двух перед нами, за ручейком, виднелся большой холм, на котором когда-то была деревня. Немцы превратили ее в узел сопротивления, закопали дома в землю, поставили бетонные колпаки, выкопали целый лабиринт траншей и опутали их километрами колючей проволоки. Уже третий день пехота штурмовала деревню. Сперва пошла одна дивизия, 6 тысяч человек, Через два часа остались из них две тысячи. На другой день оставшиеся в живых и новая дивизия повторили атаку с тем же успехом. Сегодня ввели в бой третью дивизию, и пехота опять залегла. Густая россыпь трупов была хорошо видна нам на склоне холма. «Что делают, бля?» – твердил полковник, а на холме бушевал огонь. Огромные языки пламени, клубы дыма, в лес разрывов покрывали немецкие позиции. Били наша артиллерия, катюши, минометы, но немецкие пулеметы оставались целы и косили наступающие полки. «Что делают гады? Надо же обойти с флангов! Надо же не лезть на пулеметы! Зачем гробить людей?» — все стонал полковник. Но гады имели твердый приказ и выполняли его. Знакомая картина. «Не так ли командуют из кабинетов, где сеять кукурузу, а где овес?» В результате ни овса, ни кукурузы, и вообще жрать нечего. И никто уже не сеет, и не жнет, и не заводит коров, и на заводах развал. А главное, извели хороших хозяев, честных, опытных начальников. Развалить то, что создавалось столетиями, просто. Попробуй теперь организовать хозяйство заново. А сволочь, которая вылезла в начальство, будет сопротивляться. Почувствовав опасность, объединиться и со страшной силой будет отстаивать свой кусок пирога. На войне те же дела оплачивались солдатскими жизнями. Хозяин из Москвы, ткнув пальцем в карту, велит наступать. Генералы гонят полки и дивизии, а начальники на месте не имеют права проявить инициативу. «Приказ вперёд!» И пошли умирать безответные солдаты. Пошли на пулемёты. «Обход с фланга? Не приказано. Выполняйте, что велят». Да и думать и рассуждать разучились. Озабочены больше тем, чтобы удержаться на своем месте да угодить начальству. Потери значения не имеют. Угробили одних, пригонят других. Иногда солдаты погибали, не успев познакомиться перед боем. Людей много, а людей этих хватают в тылу, на полях, на заводах, одевают шинели, дают винтовку и вперед. Растерянные, испуганные, деморализованные, они гибнут, как мухи». В том же 1943 году под Воронова видел я пехотинца, папашу лет сорока, новобранца, который полз, не поднимая головы вдоль передовой, явно не зная куда, потеряв направление. Я крикнул ему «Куда ты, солдат?» А он мне «Дяденька, где кухня второго батальона?» «Это мне-то, восемнадцатилетнему мальчишке!» Ему был на всё наплевать. Был он голодный, растерянный и испуганный. Какой уж тут бой. Привыкли мы к этому. Солдаты умирать, начальство гробить. В пехотных дивизиях уже в 1941-1942 годах сложился костяк снабженцев, медиков, контрразведчиков, штабистов и тому подобных людей, образовавших механизм приема, пополнения и отправки в бой на смерть. Своеобразная мельница смерти. Этот костяк в своей основе сохранялся, привыкал к своим страшным функциям, да и люди подбирались соответствующие, те, кто мог справиться с таким делом. Начальство тоже подбиралось нерассуждающе, либо тупицы, либо подонки, способные лишь на жестокость. Вперед! И все. Мой командир пехотного полка в родной 311-й дивизии, как говорили, выдвигался на свою должность из командира банно-прачечного отряда. Он оказался очень способным гнать свой полк вперед без рассуждений. Гробил его множество раз, а в промежутках пил водку и плясал цыганочку. Командир же немецкого полка, противостоявшего нам под Воронова, командовал еще в 1914-1918 годах батальоном. Был профессионалом, знал все тонкости военного дела и, конечно, умел беречь своих людей и бить наши наступающие орды. Великий Сталин, не обремененный ни совестью, ни моралью, ни религиозными мотивами, создал столь же великую партию, развратившую всю страну и подавившую инакомыслие. Отсюда и наше отношение к людям. Однажды я случайно подслушал разговор комиссара и командира стрелкового батальона, находящегося в бою. В этом разговоре выражалась суть происходящего. Еще денька-два повоюем, добьем оставшихся и поедем в тыл на переформировку. Вот тогда-то погуляем». Впрочем, война всегда была подлостью, а армия — инструмент убийства, орудием зла. Нет, и не было войн справедливых, все они, как бы их ни оправдывали, античеловечные. Солдаты же всегда были навозом, особенно в нашей великой державе, и особенно... При социализме. Вспоминаю еще один эпизод времен войны. Одному генералу, командовавшему корпусом на Ленинградском фронте, сказали, «Генерал, нельзя атаковать эту высоту. Мы лишь потеряем множество людей и не добьемся успеха». Он отвечал, «Подумаешь, люди, люди — это пыль. Вперед!» Этот генерал прожил долгую жизнь и умер в своей постели. Вспоминается судьба другого офицера, полковника, воевавшего рядом с ним. Полковник командовал танковой бригадой и славился тем, что сам шел в атаку впереди всех. Однажды в бою под станцией Волосова связь с ним была потеряна. Его танк искали много часов и, наконец, нашли рыжий, обгоревший. Когда с трудом открыли верхний люк, в нос ударил густой запах жареного мяса. Не символична ли судьба двух этих полководцев? Не олицетворяют ли они извечную борьбу добра и зла, совести и бессовестности, человеколюбия и бесчеловечности? В конце концов, добро победило, война закончилась, но какой ценой? Время уравняло двух этих полководцев. В Санкт-Петербурге есть улица генерала, а рядом с ней улица полковника-танкиста. «Что делают, гады? Ах, что делают, сволочи!» всё твердил наш полковник. Мы сидели рядом, смотрели с высоты на творящееся перед нами злодейство. Вдруг связист позвал полковника. Выслушав то, что говорили ему по телефону, полковник повернулся к нам. Разведчиков и радистов накрыло тяжёлым снарядом на подступах к деревне. «Собирайтесь, пойдёте им на смену». Он указал пальцем туда, на холм, в кромешной от огня и дыма. «Есть», — ответили мы.